Пролетело целых девять лет. При виде этого фасада, этих деревьев, этой колоколинки, он вдруг помолодел на 9 лет. Или нет? Скорее, состарился на эти пролетевшие годы. Как и в былые времена, г у т ч о невольно пригнулся, проходя через низкую дверь, разделявшую две комнаты первого этажа банка Толомея, где производились самые денежные операции и велась торговля. Его рука сама нащупала веревку, натянутую вдоль дубового стола, служившего опорой винтовой лестницы, и он поднялся в свою бывшую комнату. Здесь он любил и ни до, ни после ему не довелось познать столь пламенной любви. Тесная комнатка, прилепившаяся под самой крышей, дышала деревенским уютом и стариной. Как такое тесное жилище могло вместить столь огромную любовь? Через окно, вернее, через слуховое оконце, был виден все тот же пейзаж, ничуть не изменившийся. Сейчас в начале мая деревья стояли в цвету, совсем как и в дни его отъезда девять лет назад? Почему зрелище цветущих деревьев всегда так сильно волнует душу? И почему нам кажется, будто лепестки, падающие с вишневых деревьев, или устилающие, словно розоватый снег, землю под яблонями? Почему нам кажется, будто осыпаются они с нашего сердца? Между округлыми, как руки ветвями, виднелась крыша конюшни — той самой конюшне, откуда Гуччо бежал, когда в дом ломились братья де Крессе. Ох, и натерпелся же он страхов в ту ночь. Он повернулся к оловянному зеркалу, стоявшему на старом месте на дубовом сундуке. Обычно люди, вспоминая своих слабостях, успокаиваются, любуясь на себя в зеркало. Оттуда на них глядит волевое лицо. Но не забывают, что это только их личное впечатление, и что чужие глаза первым делом обнаружат на этом лице именно слабые стороны. Отполированный металл с серым отливом отражал лицо тридцатилетнего мужчины черноволосого с залегшей меж бровей складкой и темными глазами, который Гуччо вполне одобрил, ибо глаза эти уже повидали немало стран, снежных вершин, волны двух морей, не раз зажигали желания в сердцах женщин и смело встречали взоры князей и королей. Гуччо Бальоне, друг мой, что же ты не продолжил так славно начатую карьеру? Ты разъезжал из Сиенны в Париж, из Парижа в Лондон, из Лондона в Неаполь, в л е о н а в и н ь о н Ты отвозил п о с л а н и е королеве Изабелле, с о к р о в и щ е кардиналам. Ты ездил просить руки королевы Клеменции. В течение двух долгих лет ты вращался среди великих мира сего, защищал их интересы, был посвящен в их тайны. И было-то тебе всего двадцать лет, и все тебе удавалось». Стоит только посмотреть, каким тебя окружают вниманием здесь, после девятилетнего отсутствия. Значит, глубокую память оставил ты по себе и внушил всем дружеские чувства, всем, начиная с самого папы. Стоило тебе явиться к нему задолгом, как он, сам папа, восседающий на престоле святого Петра и поглощенный множеством дел, проявил живой интерес к твоей судьбе, к твоему положению. Он припомнил, что у тебя был ребенок. Он даже выразил беспокойство, узнав, что тебя разлучили с этим ребенком, и пожертвовал несколько драгоценных своих минут, чтобы дать тебе кое-какие советы. «Сын должен воспитывать отец», — сказал он тебе, и выдал самую надежную охранную грамоту, грамоту папского посланца — А Бувиль, Бувиль, которому ты привез благословение папы Иоанна, не который встретил тебя, как долгожданного друга, при виде тебя он даже прослезился, дал тебе собственных оруженосцев и вручил з а п е ч а т а н н ы е собственной печатью послание братьям Крессе, где просил разрешить тебе посмотреть на твоего сына.